«Еще будет время все обсудить», — сказал я. «В. Когда вы обнаружили, что он исчез, о, лишь на утро, одеваясь, я приметил подсунутую под дверь записку. Она у меня с собой». «Вот только слог дурен». «В. Извольте прочесть. О. Любезный мистер Лейси. Надеюсь, вы не сочтете мой поступок черной неблагодарностью», «За все оказанные мне милости, ибо, когда вы сие прочтете, я буду далеко, но иначе не могу. Поскольку на родине в Уэльсе имею, как вам известно, престарелую матушку, а также брата и сестру, коих не видал целых семь лет, сэр, всю дорогу я шибко страдал от своего пренебрежения с сыновним долгом. И, будучи совсем неподалеку, Справился у хозяина об проезде в Уэльс. На что получил ответ, мол, в Бидефорд и Барнстапл еженедельно приходят балкеры. А в дальнейших расспросах выяснил, что как раз нынче из Барнстапла будет обратный рейс, на который и поспешаю, но... Ежели кто спросит... Скажу, что выслан в Бидефорд уведомить об вашем приезде. Лошадь же оставлю в гостинице «Корона», что возле причала, чтоб вы или мистер Б забрали ее, когда пожелаете, а мускет спрятан под кроватью, так что я ничего не украл. Заклинаю верить, сэр, что причина в моей хворой матушке, кого я... «Шибко почитаю. И как же не воспользоваться мне этакой оказией, когда всего-то сорок миль через залив, а дело наше исполнено? Уверьте, мистера Б., что рот мой на замке, а язык в... Я пропущу, сэр». И от всей души прошу вас и его не думать, будто я нарушил уговор. Ведь последний денек, сэр, и ежели вашего покорного слугу и друга милостиво простят, то, причитающиеся мне вознаграждение прошу держать у себя до моего возвращения в Лондон, кое, надеюсь, не за горами». А теперь вновь приношу свои искренние извинения. Но должен закончить, ибо время поджимает. Вот, мистер Аскью, В, он подписался, О, инициалами, В, ничего подобного не ожидали, О, и крохи подозрения не возникло, сэр. Наверное, будь я смекалистей, призадумался б над одним обстоятельством, имевшим место в Тонтоне. Джонс стал плакаться, что почти весь задаток истратил на погашение некого лондонского долга и теперь шибко стеснен в средствах, а потому просит выдать вперед часть его гонорара. Ну, я и сжалился. Об чем сделал запись в особой тетрадке? в сколько дали о гинею в не удивились зачем ему этакая сумма о да я его знаю сэр кальбахвальство не сработало своего добьется щедростью в скажите вы верите его записке о тогда поверил хоть шибко осерчал что он так меня подвел Помнится, Джонс говорил, что он родом из Суонси, где поныне живет его мамаша. В трактирщица? О, вроде бы. В вы, вы сказали тогда, а сейчас не верите? О, так он же не вернулся к деньгам? В может там подыскал работу? О, он бы известил, я его знаю. В Вы не справлялись, был ли в тот день корабль на Сонси? коем он расспрашивал. О, нет, мистер Бартлом ее запретил. Едва я прочел записку, как за мной явился Дик, уже доложивший хозяину об исчезновении Джонса. Не ты, куда его отправил? Спросил мистер Б. Ну, я все на чистоту и выложил. В Вы записку показали? О! тотчас. В. Он встревожился? О. Меньше, чем я ожидал. Не разбронил меня за накладку, ибо Джонс был моим протеже, но лишь спросил, можно ли верить всей записке. Как и вам, я ответил утвердительно, добавив, что опасаться Джонса не стоит, поскольку ему известно еще меньше, чем мне, имея он злой умысел не стал бы писать записку. Да и не тянул бы до последнего. В. Вы сказали, Джонс знал, что вам надлежало вернуться в Эксетер. О, да, я его оповестил. В. Какие распоряжения отдал мистер Бартолмью после неожиданного поворота событий? О. Приказал вести себя так, будто Джонс отбыл не самочинно, но... По нашей указке. Мол, выезжаем вместе, потом расстаемся и действуем как условлено. Признаюсь, мне вовсе не улыбалось в одиночку ехать по диким безлюдным местам. Но я прикусил язык, ибо шибко казнился, что не углядел. Зашла паем напарником. В что ж помешало ему востребовать свои деньги? О, недоумеваю! «Отнюдь не в его духе». «В. Может, устыдился, что подвел вас?» «О, да нет. Он слишком беден, чтобы церемонничать. И не попытаться получить свою долю?» «В. Малый женат?» «О, не ведаю. В друзьях моих он не числился, мистер Аскью. Строил из себя благородного скромника, однако до джентльмена не дотягивал. И я б не стал представлять его». Миссис Лейси. Пару раз он ко мне заглядывал. Но дальше порога я его не пускал. Таких не хуже и не лучше. Пруд прудей. Любого можно было рекомендовать мистеру Бартоломью. Джонса же я ненароком встретил на улице, и он пожалился, что сидит без работы. В. Хорошо. Теперь об том, как вы расстались с мистером Бартоломью. О, название того места не помню. Мили через две мы достигли развилки, где стояла виселица. — Здесь расходимся, — сказал мистер Бартоломью. — Вскоре твоя дорога выведет на Большак до Эксетера, а там все прямо. Ежели повезет, встретишь попутчиков. По своему усмотрению можешь заночевать в Кредитоне или... Прямиком ехать в Эксетер? В. Больше ничего? О. Минуту-другую мы ждали, пока Дик перевьючит мою поклажу. Ах, да. Мистер ее решительно потребовал, чтоб я взял Джонсов-Мушкет. Сомневаюсь, чтоб мне хватило духу в кого-то его разрядить. Но ну, разве что уж совсем в отчаянных обстоятельствах. По счастью, Бог не привел. Мы спешились и отошли в сторонку. Мистер Бартоломью вновь меня поблагодарил и, извинившись за посеянный во мне сомнения, уверил, что горький осадок в душе моей тотчас бы рассосался, имей он возможность открыть мне всю правду. В. Но так и не сказал. Куда направляется и с кем ищет встречи? О. — Нет, сэр. В. Он выглядел уверенным? О, я б сказал отрешенным. Словно жребий брошен. Денек выдался солнечным, поистине майским, и я заметил, где погода благоволит его планам, что уже хорошо. Дай бог, чтоб сие стало добрым. «Пред знаменованием», — вздохнул он, — «я пожелал удачи в его столь желанном свидании. Вскоре узнаем», — кивнул он в ответ, ничего не добавив.